Один из дней она сказала Давнару Все хорошо, пока хорошо Но если меня обманешь То в статистике Петербурга одним самоубийством станет больше Застрелишься? Из своего бульдога? Ха-ха-ха, не болтай глупости Из него даже мухи не шлепнуть Ольга палим выждала, когда он перестанет смеяться Тебе весело? А ведь я даже не улыбнулась Ладно, пошел он на мировую Знаю я тебе цену и знаю цену твоим словам Комедиантка, не так-то легко покончить с собой, как тебе это кажется Был уже сентябрь, дождевые тучи низко проползали над крышами Ольга Парим иногда выходила на балкон, с высоты пятого этажа смотрела, как жутко темнеют воды канала Суетятся внизу фигурки пешеходов Вдруг становилось страшно, и она торопливо закрывала балконную дверь Дурные предчувствия угнетали ее Как трудно жить, все время ожидая беды И откуда она придет, неизвестно. Может, от милицера? Милицер все эти дни не появлялся, и порой уже казалось, что она навсегда избавлена от его издевочек и намеков, больно ранящих ее женское самолюбие. Как наглядный, но молчаливый укор Давнару, Ольга палим выставила поверх комода фарфоровую безделушку, изображавшую французскую маркизу, которая не так давно милицер с наслаждением отломал правую руку. Долгий-долгий звонок с лестницы. Вот он и появился. — Вас только и ждали, — зло выговорила она. — Сашки нет. Как бы не услышав ее реплики, милицар проследовал в комнату, даже не снимая галош. — Впрочем, он мне не нужен. — Ольга Васильевна. Бухнулся за стол, не снимая шинели, фуражкой мокрый от дождя накрыл красивую вазу с натюрмортом из фруктов. — Может быть, вы объясните, что заставило вас сделать подлейший донос на меня в институте? Ольга Палим вспыхнула от смущения и гнева. Да, перед самым отъездом на дачу она действительно повидалась с инспектором Кухарским, умоляя его оградить Давнара от жестокой опеки милицеры. Может, именно по этой причине злодей и не появлялся в Шувалове. Я заявила инспектору, что ваше влияние на Сашу делается невыносимым. Если вы действительно щирый воршивянин, то как же можете требовать от Саши, например, чтобы он разговаривал с вами обязательно на польском языке, которого Давнар не учил и не знает. «Но как шляхтич древнего рода Давнар Запольских он обязан знать язык своих предков», — внушительно заметил милицар. «Однако вы, барыня или барышня, не знаю, как точнее определить ваше положение в этом доме, сумели внушить идиоту кухарскому, будто я действую из-за них побуждений, желая вызвать в Давнаре угасшую любовь к Речи Посполитой и возбудить в нем законные презрения к России». Именно так и понял вас, инспектор Кухарский. Всего доброго. Не смею более задерживать столь почтенную даму, щеки которой пылают огнем, словно заранее предвкушают презрение моих пощечин. И наследив галошами, он удалился, треснув выходной дверью с такой силой, что звякнул колокольчик звонка. Сволочь, — сказал вслед ему Ольга. Вечером того же дня швейцар Игнат Садовский с поклоном вручил Давнару телеграмму от матери. Но наконец-то обрадовался тут надо срочно готовить для нее комнату. Займись этим сама, чтобы мамочка осталась довольна. Представь себя в самом лучшем свете. Ольга палим обещала сделать все, чтобы Александре Михайловне понравилось. В день приезда будущей свекрови она совсем разволновалась, боясь опоздать на вокзал. — Ты проверил, когда приходит одесский поезд? — Хорошо бы заранее заказать пролетку, чтобы встретить мамочку. — Не беспокойся, я просил милицера встретить мамуля на вокзале, он и подвезет ее к дому. Ольга Палем, ничего не сказав в ответ, мучительно долго взирала на обезображенную статуэтку нарядной маркизы. — Умнее ты ничего не мог придумать, — произнесла она наконец. — Тебе, наверное, нравится, когда меня оскорбляют. — Воображаю, как вам бывает весело сообща обсуждать эпизоды из моей жизни, которые вряд ли позволительно выставлять на всеобщее обозрение. — Слушай, — взорвался Давнар, — не начинай скандалы хотя бы сейчас, в день приезда моей мамочки. — Ладно, молчу.